— Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такие движения. Погодите, я подам. Вот мы папаше покажемся, какие мы молодцы. Елизавета Петровна подняла клевину на одной руке, другая только пальцем и подпирала качающийся затылок. Это странный, качающийся и прячущие свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже... Нос, косившие глаза и чмокающие губы. «Прекрасный ребенок!» — сказала Лизавета Петровна. Левин с огорчением вздохнул. Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство годливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. Он отвернулся, пока Лизавета Петровна устраивала его к непривычной груди.